Студия а «Книга» представляет. Джонатан Свифт. Путешествие Гулливера. Читает артист Иван Литвинов. Композитор Денис Заключенко. Художественный руководитель студии, заслуженный артист России, Наталья Литвинова. Джонатан Свифт. Путешествие в некоторые отдаленные страны света Лемюэля-Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей. Часть первая. Путешествие в Лилипутию. Глава первая. Автор дает сведения о себе и своем семействе. Что побудило автора отправиться в путешествие? Он претерпевает кораблекрушение, спасается вплавь и благополучно достигает берега страны лилипутов. Его берут в плен и увозят вглубь страны. Мой отец имел небольшое поместье в Ноттингемшире. Я был третий из его пяти сыновей. «Когда мне исполнилось 14 лет, он послал меня в колледж Эммануилла в Кембридже, где я пробыл три года, прилежно отдаваясь своим занятиям. Хотя я получал весьма скудное содержание, однако и оно ложилось тяжелым бременем на отца, состояние которого было незначительно. Поэтому меня отдали в учение к мистеру Джемсу Бетсу, выдающемуся хирургу в Лондоне, у которого я прожил четыре года». Небольшие деньги, присылаемые мне по временам отцом, я тратил на приобретение пособий для изучения навигаций и других отраслей математики, полезных человеку, желающему посвятить себя путешествиям, так как я всегда думал, что рано или поздно мне выпадет эта доля. Оставив мистера Бетса, я возвратился к отцу, и у него у дяди Джона и у других родственников мне удалось получить 40 фунтов стерлингов и обещание ежегодно высылать мне в Лейден еще 30 фунтов. В этом городе в продолжении двух лет и семи месяцев я изучал медицину, будучи уверен, что знание ее окажется мне полезным в дальних путешествиях. Вскоре по возвращении из Лейдена я по рекомендации моего доброго учителя мистера Бетса «Поступил хирургом на судно «Ласточка», ходившее под командованием капитана Авраама Паннеля. Я проплавал с ним три с половиной года, совершил одно-два путешествия в Левант и в некоторые другие страны. Возвратившись в Англию, я решил поселиться в Лондоне. К этому поощрял меня и мистер Бетс мой учитель, который порекомендовал меня нескольким своим пациентам. Я нанял квартиру в небольшом доме на Олд-Джюри, и, вняв советом родных не оставаться холостяком, женился на мисс Мэри Бёртон, второй дочери мистера Эдмунда Бёртона, челочного торговца на Ньюгет-стрит, за который получил 400 фунтов приданого. Но так как спустя два года мой добрый учитель Бетц умер, а друзей у меня было немного, то дела мои пошатнулись, ибо совесть не позволяла мне подражать шарлатанству многих моих собратьев — Вот почему, посоветовавшись с женой и с некоторыми знакомыми, я решил снова отправиться в плавание. Я поступил хирургом сперва на одно, потом на другое судно и в продолжении шести лет совершил несколько путешествий в восточную и западную Индию, что несколько поправило мои денежные дела. Часы досуга я посвящал чтению лучших авторов, прежних и современных, так как всегда запасался в дорогу книгами, На берегу же наблюдал нравы и обычаи туземцев и изучал их язык, что благодаря хорошей памяти давалось мне очень легко. Последнее из этих путешествий было не особенно счастливо, и потому, утомленный морской жизнью, я решил жить дома с женой и детьми. Я перебрался с Олджюри в Феттерлейн, оттуда в Уопинг, надеясь иметь практику среди моряков, но эта надежда не оправдалась. Три года я провел в ожидании, что положение мое улучшится, и, наконец, принял выгодное предложение капитана Вильяма Причарда, владельца судна «Антилопа», отправиться с ним в Южный океан. 4 мая 1699 года мы отплыли из Бристоля, И наше путешествие было сначала очень удачно. Не стоит утомлять внимание читателя подробным описанием наших приключений в этих морях. Достаточно сказать, что при переходе в Ост-Индию мы были отнесены страшной бурей к северо-западу от Ван-Деменовой земли. Согласно наблюдениям, мы находились на 30 градусах двух минутах южной широты. 12 наших человек из экипажа умерли от переутомления и дурной пищи. Остальные были в состоянии полного изнеможения. 5 ноября начало лета в этих местах было очень пасмурно, так что матросы только на расстоянии полукабеля от корабля заметили скалу. Между тем страшный ветер гнал корабль прямо на эту скалу, и он мгновенно разбился в щепки. Шестеро из экипажа, в том числе и я, спустили шлюпку на воду и благополучно отъехали от корабля и скалы. По моим расчетам, мы шли на веслах около трех миль, пока совсем не выбились из сил, так как были переутомлены уже на корабле. Поэтому мы отдались на волю ветра и волн, и через полчаса шлюпка была опрокинута внезапно налетевшим с севера шквалом. «Что стало с моими товарищами по шлюпке, равно и с теми, которые нашли убежище на скале или остались на корабле, не могу сказать. Думаю, что они все погибли. Но что касается меня самого, то я поплыл наугад, подгоняемый ветром и приливом. Я часто опускал ногу, но не мог нащупать дно. И вот в то время, когда я уже совсем выбился из сил и не способен был больше бороться с волнами», Буря значительно утихла, и я почувствовал под ногами землю. Дно в этом месте было так отлого, что мне пришлось пройти более мили, прежде чем я добрался до берега. Было должно быть около девяти часов вечера. Я прошел с полмили, но не обнаружил никаких признаков жилья и населения, или, по крайней мере, был слишком слаб, чтобы различить что-нибудь». Я чувствовал крайнюю усталость. От усталости, жары, а также от выпитой мной еще на корабле полпинты водки, меня сильно клонило ко сну. Я лег на траву, которая была здесь очень низкая и мягкая, и заснул так крепко, как не спал никогда в жизни. По моему расчету, мой сон продолжался около девяти часов, потому что, когда я проснулся, было уже совсем светло. Я хотел встать, но не мог пошевельнуться. Я лежал на спине и чувствовал, что мои руки и ноги с обеих сторон крепко привязаны к земле и точно так же прикреплены к земле мои длинные густые волосы, а все мое тело от подмышек до бедер опутано целой сетью тонких бечевок. Я мог смотреть только вверх. Солнце начинало жечь, и свет его ослеплял глаза. Кругом меня слышался какой-то глухой шум, но в том положении, в котором я лежал, я не мог видеть ничего, кроме неба. Вскоре я почувствовал, как что-то живое задвигалось у меня на левой ноге, мягко поползло по груди и остановилось у самого подбородка. Опустив глаза как можно ниже, Я различил перед собою человечка, ростом не более шести дюймов, с луком и стрелой в руках и колчаном за спиной. В то же время я почувствовал, как вслед за ним на меня взбирается, по крайней мере, еще около сорока подобных же, как мне показалось, созданий. От изумления я так громко вскрикнул, что все они в ужасе разбежались, причем некоторые из них, как я узнал потом, соскальзывая и падая с моего туловища на землю, получили сильные ушибы. Однако скоро они возвратились снова, и один из них, отважившийся подойти так близко, что ему было видно все мое лицо, в знак удивления поднял кверху руки и глаза и тоненьким голосом, но отчетливо прокричал «Гекина Дегуль!» Остальные несколько раз повторили эти слова, но я не понял тогда их значения. Читатель может себе представить, в каком неудобном положении я лежал все это время. Наконец, после большого усилия, мне посчастливилось порвать веревочки и выдернуть деревянные колышки, к которым была привязана левая рука. Поднеся ее к лицу, я понял, каким образом они связали меня. В то же время... Сделав страшное усилие, причинившее мне нестерпимую боль, я немного ослабил шнурки, прикреплявшие мои волосы к земле с левой стороны, что позволило мне повернуть голову на два дюйма. Но созданица вторично спаслись бегством, прежде чем я успел изловить кого-нибудь из них. Затем раздался пронзительный вопль, и когда он затих, я услышал, как кто-то из них громко прокричал «ТОЛЬГО ФОНАК!» В то же мгновение я почувствовал, что на мою левую руку посыпались сотни стрел, которые кололи меня как иголки. После этого последовал второй залп в воздух. Ну, вроде того, как у нас в Европе стреляют из мортир. Причем, я полагаю, много стрел упало на мое тело, хотя я и не почувствовал этого, и несколько на лицо, которое я поспешил прикрыть левой рукой. Когда этот град стрел прошел, я застонал от злости и боли и снова попробовал освободиться — «Но тогда последовал третий залп, сильнее первых двух, причем враги мои пытались колоть меня копьями в бока, но, к счастью, на мне была куртка из буйволовой кожи, которую они не могли пробить».